Дэниел, пообещай мне, что не станешь ругаться с ним! Пожалуйста, Дэнни, не сегодня!» Сиена с тревогой смотрела на меня, что было неудивительным, потому что большинство наших с отцом встреч заканчивались тем, что я был готов убить его. Я изобразила улыбку, предназначенную для успокоения моей сестры, хотя и сомневаясь, что получилось. Она все еще выглядела нервной. После той ночи, когда я накричал на нее, мы помирились. Я признал, что был неправ, и Си простила меня. Наши ссоры всегда расстраивали меня. Она была единственной семьей, что осталась у меня, и я боялся, что могу потерять ее. Моя сестра была тем немногим, чем я дорожил. Я буду вести себя как ангел. Сиена взглянула на меня, как на ненормального. «Я не требую от тебя чудес, только прошу не ругаться с папой и не оскорблять его девушку». «И в мыслях не было». Я поднял руки ладонями вверх, демонстрируя чистоту своих намерений. От Сиены я узнал, что у отца новая девушка, которая на пять лет младше меня. И он хочет нас познакомить. Или не хочет, но Сиена использовала такую формулировку. И я не то что не хотел познакомиться с ней, я и отца-то видеть не хотел. Если бы не Си, я бы ни за что не согласился на этот ужин. Она милая девушка, но ее может смутить твое поведение, — продолжала гнуть сестра. — Дай угадаю. Очередная глупая красотка, которых так обожает наш папочка, — фыркнул я. Сиена прищурилась. «Дэниел Уинстон Райерс!» Я стиснув зубы, сдерживая желание отпустить еще что-нибудь в сторону дорогого отца, что так и вертелось на языке, но я пообещал Си, что не стану портить ее свадьбу. Поэтому мне придется заткнуться и молчать. «Что происходит?» Мика вошла в гостиную в тот момент, когда моя сестра отчитывала меня. «В любом случае этот вечер не может быть окончательно паршивым потому что эта девушка будет рядом. Мне не хотелось, чтобы она стала свидетелем нашего противостояния с отцом, поэтому Оурану Райерсу тоже лучше следить за своим языком. — Пытаюсь уговорить своего брата не ссориться с папой, пока мы будем ужинать, — с досадой ответила Си. — И как успешно! Мика посмотрела на меня с озорной улыбкой и внезапно все, что не давало мне покоя из-за этого чёртова ужина, стало неважным. бы сегодня не произошло, она будет на моей стороне. Си закатила глаза. Сомневаюсь. Он, конечно, обещает вести себя хорошо, но я ему не очень верю. Я бросил на нее возмущенный взгляд. Ты моя родная сестра. Разве ты не должна верить мне? Лицо Сиены приняло скептическое выражение. «Это как раз потому, что я твоя сестра и хорошо тебя знаю!» «А я верю, что Дэниел будет вести себя, как полагается!» Мика подошла и села на диван рядом со мной. «Он знает, как это важно для тебя и не захочет расстраивать тебя!» Ничего на это не ответив, я посмотрел на сидящую рядом Мику. И вдруг отчетливо понял, что люблю эту девушку. Вот так просто, без тени сомнения. Надеюсь, ты понимаешь, как тебе с ней повезло? Указала на миг Уси, не догадываясь, какое открытие я только что для себя сделал. Я заставил себя перевести взгляд на нее. Где там твой жених? Чем скорее этот вечер начнется, тем скорее закончится. Сухо отозвался я. Си ответила, что клиф. «Вот-вот будет здесь», а потом отошла позвонить ему на мобильный. Мика, которая еще минуту назад улыбалась и выглядела оживленной, вдруг притихла. Я догадывался, в чем причина. Взяв ее за руку, я наклонился к ней и поцеловал ее мягкие сладкие губы, прошептав. «Я знаю».